Глава 35. пятая. Уилл, я постучал в дверь помещения, которое в последние годы называл своим кабинетом. Услышав, как отец пробурчал приглашение, я вошел. Естественно, он сидел за моим столом. Он поменял кресло, и перед ним стояла чашка ароматного кофе. Меня удивило, что он не убрал наши с дядей фото. Уильям. Он лишь коротко оторвал глаза от экрана. Его голос звучал не то, чтобы холодно или недружелюбно, скорее равнодушно. «Чем я могу помочь?» Он указал на стул перед письменным столом. Я поколебался, но сел напротив, потому что в противном случае начал бы от волнения расхаживать взад-вперед. Я положил на стол папку и достал готовые документы. Я пришел, чтобы переоформить на себя Джульетту. Затем смущенно откашлялся. Было необычно обращаться с отцом, как с деловым партнером. В последние недели я практически его не видел. Нам было нечего друг другу сказать. Конечно, в глубине души я надеялся, что он придет на лодку и попросит меня вернуться в фирму, но этого так и не произошло. Гордость не позволяла ему это сделать, хотя он выглядел уставшим и измотанным. Меня в который раз начала мучить совесть, но я взял себя в руки. Я должен был оставаться сильным и довести дело до конца. Это единственный язык, который понимал мой отец. Я протянул отцу бумажный лист. Это чек на 10 тысяч долларов. Твоя цена за Джульетту. Я ненадолго остановился, чтобы понаблюдать за его реакцией, но он все еще напряженно таращился в монитор. Поэтому я протянул ему остальные документы. А это договор купли-продажи, который подготовил мистер Олбрайт. Чтобы все было по правилам. В конце фразы у меня слегка задрожал голос. Просто смешно, что отцу и сыну понадобился договор. Но с тех пор, как папа воткнул мне нож в спину с продажей Джульетты, я больше ему не доверял. Наконец-то он взглянул на меня. Я заметил, что у него неестественно красное лицо. Он ослабил галстук и взял в руки договор. Затем он откинулся в кресле и начал неторопливо читать. Я все ждал и ждал. Обвел глазами кабинет, скрестил руки на коленях мысленно, спел канадский гимн. Когда я уже подумывал встать и размять ноги, отец положил договор на стол. «Вроде все в порядке. Однако нам нужно еще раз обсудить сумму». У меня упало сердце. Я так крепко схватил подлокотники, что костяшки пальцев побелели. «Черт возьми, он же это не всерьез!» пап. Мы же договорились о сумме. Ты что, забыл? Я ведь взял на себя расходы по ремонту. Возможно, ты договорился со своей матерью, но десять тысяч — ничтожная цена за такой катер, как Джульетта. Я опустил голову и шумом выдохнул. Лодка внезапно приобрела для него какую-то ценность. Из горла вырвался неестественный смешок. Такое чувство, что я попал в какой-то фильетон. Сначала Лив, теперь отец. Каждый раз, когда мне казалось, будто я чего-то достиг, у меня это отнимали. Ярость закипела во мне, растекаясь по венам. Я больше никогда не буду ее подавлять. Те времена прошли. Я подскочил. «Возьми уже чек и дело с концом! Почему ты вечно все усложняешь?» Отец пренебрежительно фыркнул. «Ты такой чувствительный, Уильям. Всегда был. Не лучшая черта для предпринимателя». Что-то во мне сломалось. Нет. Скорее лопнуло, как перезрелый плод. С меня хватит. Может, я не хочу быть предпринимателем? Я буквально плюнул ему в лицо эти слова. Это всегда была твоя мечта! А что насчет моих желаний? Меня о них никогда не спрашивали. Я вздрогнул, когда осознал, что ровно эти слова сказала мне Лив после моего предложения. От испуга я отпрянул. Внезапно я осознал, что тогда натворил. Теперь я понял, как тяжело, когда один человек планирует жизнь за двоих, не давая другому права голоса. В конце концов, именно это происходило со мной с самого детства. Как я мог заставить Лив пройти через то же самое? Четыре года назад я все решил за нее. Я хоть и спросил ее мнение, но никак не рассчитывал, что она могла сказать «нет». Мой идеальный план просто не предусматривал этого пункта. Во мне поднялось чувство отвращения, когда я провел параллель между собой и отцом. Я ни за что не хотел быть, как он. Но когда вновь к нему повернулся, что-то изменилось. У папы на лбу выступили капли пота. Лицо покраснело еще сильнее. Он задыхался. «Успокойся, Уилл! Не будь таким эмоциональным! Мы можем поговорить, как два деловых человека!» Прохрипел он слабым голосом. «Пап!» — обеспокоенно воскликнул я. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как отец изменился в лице и прижал руку к груди. К сердцу. «Папа, что случилось?» Я бросился к нему, голос звучал пронзительно. Он медленно сполз с кресла. Я еле успел его поймать. «Эмми!» — заорал я изо всех сил. «Звони в скорую!» Дверь распахнулась. Из торгового зала ворвалась семья с телефоном в руке. «Звони в скорую!» — вновь заорал я. «У папы снова инфаркт!»